Глава третья. Дождь начался, как только я вернулась в свою квартиру. Не ливень, после которого природа будто оживает, а мелкая морость, которая, казалось, висит в воздухе. Капли дробно стучали по крышам, навевая тоску. Бросив взгляд за окно, на промозглую серость, мне захотелось закутаться в одеяло и не вылезать до весны. «Мементо море!» – квакал черепушка, подпрыгивая на тумбочке. «Море!» – перчика нигде не было видно. Жирный котяра снова забрался под кровать. «Да уж, в такую погоду можно только умереть». Я с тоской взглянула на окно, за которым виднелось тяжелое серое небо. Просвета не было, как и в моей жизни. Требовательный стук в дверь заставил меня вздрогнуть. В первую минуту мне показалось, что меня все-таки обнаружили. В лучшем случае родители, в худшем. Стук повторился, потом задергалась дверная ручка. Стараясь даже не дышать, я подкралась к входу и выглянула в магический глазок. Первое, что я увидела, была радуга. Вернее, радужная голова миниатюрной эльфийки В руках Эль держала огромную коробку. «Трикс, я знаю, что ты дома», — стук повторился. Пришлось открыть и быстро отскочить в сторону. Радужный ураган, ворвавшийся ко мне, вполне мог сбить с ног. «Ну, рассказывай». Эль водрузила коробку на стол и выжидающе посмотрела на меня. «Вы переспали?» «Кто?» «Ты и магистр Ройс». «Что?» Я похолодела. «Неужели кто-то видел нас на постоялом дворе?» «Ты же была у него в кабинете?» Ильфийка кивнула на папку на столе. «А, да». Я вспомнила, что утром Эль меня предупреждала по поводу магистра. «Да, это переспали?» Ильфийка даже подпрыгнула. «Да, это значит, заходила к нему. Отдать документы». «И...» «Неужели ты не почувствовала влечения?» «Конечно, почувствовала. Меня так и влекло вмазать по его самодовольной физиономии и выскочить из кабинета». «Даже так?» Эль с интересом взглянула на меня. «И всё?» «Ну почему же? Магистр решил изучить мой диплом. Похоже, Вест-Агдерская академия его не устраивает», язвительно отозвалась я. «Вообще не понимаю, какое ему дело до всего этого? Он не ректор». «Твой декан всегда ответственно относится ко всему, особенно к нашей академии», туманно пояснила эльфийка, открывая коробку. Там оказался торт. Нежный, воздушный. Он всем своим видом говорил «Съешь меня». «О, он прекрасен», — выдохнула я. «Надеюсь, ты говоришь о торте?» «Разумеется». Я достала тарелки и поставила чайник на плиту. «О ком же еще?» «О декане. Правда он душка?» Эль подцепила огромный кусок торта и переложила себе на тарелку. Я с завистью посмотрела на тонкую талию незваной гости. Эльфы никогда не заботились о диетах, всю жизнь оставаясь стройными. Между прочим, он завидный жених. Неужели? Поверь, за ним бегают почти все незамужние женщины Йоршарда. Я пожала плечами. Могу им только посочувствовать. Неужели ты не поддалась его очарованию? Эль недоверчиво взглянула на меня. Я сделала вид, что очень занята, перекладывая кусочек торта на тарелку, а на самом деле стараясь выбрать слова, чтобы не выдать себя. Скажем так, декан – достаточно привлекательный мужчина. Но это не повод, Эль расхохоталась. Смех звучал, как переливчатые колокольчики. «Да чего же вы, южане, чопорные? Живете в современном мире, и все равно слишком много внимания уделяете правилам хорошего тона!» – воскликнула она. «Вместо того, чтобы сказать...» что магистр Ройс чертовски привлекателен и вызывает желание. Ты ограничиваешься сухими фразами. А северяне другие? Конечно. Суровая природа, грозные враги и долгие посиделки у домашнего очага делают нас гораздо более лояльными к маленьким слабостям. То есть ты сама спала Я выразительно посмотрела на подругу. Она покачала головой так, что в глазах зарябила от радуги. Нет, для меня он слишком... «Выдающийся!» Эльза хихикала от двусмысленности своих слов. «Причем везде!» «Не такой уж и выдающийся!» пробормотала я еле слышно и опустила голову, чтобы скрыть лицо, предательски полыхнувшее алом. Эльфийка все же заметила, что вогнала меня в краску, но отнесла это к моему воспитанию. «Вот видишь, ты даже говорить об этом не можешь, не краснее!» «Знаешь, я даже думать об этом спокойно не могу!» Честно призналась я. памяти все еще были свежи воспоминания о ночи, проведенной на постоялом дворе, и потому я была совершенно искренна. «Я же говорю, вы, южане, слишком строго следуете правилам хорошего тона!» Эль потянулась так, что браслеты на руках зазвенели. «Ой, кто это?» Последние слова относились к рыжему чудовищу, который, сообразив, что угроза посещения таксидермиста отменяется, все-таки вылезла из-под кровати. При виде гости кот скорчил жалобную гримасу и потрусил к столу, задрав хвост. «Мяу!» «Какая прелесть!» Эльса скользнула со стула и опустилась на пол рядом с котом. «Ты и не говорила, что у тебя есть фамильяр. Но почему она беременна?» «Кто?» Мы с Перчиком озадаченно смотрели друг на друга. «Твоя кошка!» «Перчик, признавайся!» Громким шепотом потребовала я. Кот ответил возмущённым мяуканьем и картинно закатил глаза. Я шумно выдохнула. «Эль, полагаю, что это всё-таки кот, и он просто жирный». При этих словах Перчик оскорблённо заворчал, но я проигнорировала. «Жаль, я бы не отказалась от котёнка. Тем более такого. Если хочешь, можешь забрать этого кота». Великодушно разрешила я и осеклась под удивлённым взглядом эльфийки. и так спокойно отдашь своего фамильяра?» «Фамильяра?» Настал мой черед удивляться. «Конечно, Ильи!» «Не хочешь же ты сказать, что платила за проживание кота здесь?» Эль взглянула на мое смущенное лицо и снова прыснула со смеху. «Это же написано в правилах педагогического кампуса. Фамильяры проживают бесплатно. Ты что, не знала?» «Нет», — я покачала головой. «Видишь ли, это не мой кот. и он попал сюда совершенно случайно. Пришлось вкратце рассказать историю появления рыжего чудовища у меня в квартире. Я умолчала обо всех обстоятельствах, препятствующих возвращению Перчика в объятия тётушки Эмилии. «Знаешь...» Эль задумчиво посмотрела на кота. «Судя по его виду, я бы его не возвращала. Твоя тётя явно закормит его до смерти. Посмотри, какой он жирный!» Перчик возмущённо фыркнул. «Я тоже. И куда мне его девать?» «Напиши, что прибыла с фамильяром. Уверяю, это гораздо проще, чем заполнять грузовые накладные на живого кота. Ими занимаются гномы. А ты знаешь, какие они зануды. При этом и обдерут тебя, как зайцы березовую кору». «По-моему, кто-то недавно говорил о предубеждениях». «Да, у меня они тоже есть, и я это признаю», — согласилась Эль. Я лишь хмыкнула в ответ. Она встала и отряхнула штаны от рыжей шерсти. «Ну, если с фамильяром мы все решили, то собирайся». Куда? За покупками. В такой дождь я с ужасом посмотрела на окно. Стройки воды стекали по стеклу, словно змеи. Подруга, если в Йоршаде ждать, пока дождь закончится, можно весь год просидеть дома. Ровно через 10 минут топы за новоявленной подругой по лужам, Я понимала, что просидеть весь год дома было не самым плохим решением. Эль бодро неслась по лужам, разбрызгивая грязь. Я понуро брела следом, кутаясь в насквозь промокший плащ. К мы все равно подошли одновременно. Когда я впервые проходила через них, створок не было. Они как раз были отправлены на магическую профилактику. Теперь я могла полюбоваться воротами во всей красе. Высокие ажурные чугунные прутья напоминали лицо. При виде нас прутья дрогнули, чугунные брови нахмурились. «Кто желает покинуть эту обитель скорби?» Металлическим голосом спросили ворота. Я даже забыла про дождь и одобрительно взглянула на артефакт, настолько слова были созвучны моим мыслям. Их много лет назад забрали из какого-то храма, и иногда их клинят на прошлом. В полголоса пояснила Эль, после чего добавила громче. «Это мы, несчастные преподаватели, вынуждены весь год терпеть нерадивых адептов». «Терпение, главное, добродетель», — раскрежетали ворота. «Зачем вы хотите выйти в жестокий мир из храма науки?» «Чтобы попытаться сделать его лучше», – пробурчала я. «Ха-ха-ха!» – проскрепили ворота, оценив мою шутку. Створки со скрипом распахнулись. «Удачи!» Последняя прозвучала издевательски. Эль хмыкнула и подхватила меня под руку. «Мы не задержимся», – сообщила она воротом. «Главное, коллекциям успейте!» По всей видимости, период ностальгии у чугуна закончился. «Не беспокойтесь!» Эль послала воротам воздушный поцелуй, и мы направились к видневшимся впереди городским стенам. В прошлый раз город показался мне каким-то враждебным. Настороженные взгляды, которыми коренные жители провожали незнакомку, шепот за спиной, казавшийся змеиным шипением. С Эль все было по-другому. При виде радужной головы эльфийки прохожие улыбались, а продавцы в лавках приветливо махали рукой. «Похоже, ты пользуешься здесь популярностью», – пробормотала я. Подруга пожала плечами. «Ну, они просто знают, что я готова потратить немного денег». Судя по тому, как она смутилась, немного было весьма растяжимым понятием, в чем я и убедилась чуть позже. Подруга оказалась транжирой. Она не успокоилась, пока не потратила последний медяк в кошельке. После этого мы, уставшие, но довольные, договорились о доставке наших покупок и направились в лавку гоблинов, где, по словам Эль, подавали самый изумительный кофе. Я готова была ей поверить. Торт действительно был вкусным. Лавка располагалась в старом квартале. Улицы там были очень узкими и темными. Дома, как правило, имели надстройку на втором этаже и почти примыкали окнами друг к другу, совершенно лишая прохожих солнечного света. Хотя как можно лишить того, чего и так нет? В полумраке лица прохожих казались особо зловещими. Людей почти не было, зато все больше встречались северные народы – орки, гоблины и снежные эльфы. «Эль, дорогуша!» Высокий орк отделился от компании. Серо-зеленая кожа свидетельствовала о том, что он был уроженцем северных гор. Белые родовые татуировки на лице пересекала три шрама. Наверняка следы от когтей в купе с черной кожаной курткой с железными накладками – которые защищали от укусов местной фауны. Орк выглядел угрожающе. Я невольно насторожилась. В столице выходцев из Северных гор считали бандитами. И вот теперь один из них направлялся к нам. При виде грозного горца эльфийка замерла, ее глаза прищурились, но она моментально справилась с чувствами. Больк! Радостная улыбка заиграла на лице, и Эль буквально впорхнула в объятия. Повисла на шее, демонстративно подставив губы. чем орк не замедлил воспользоваться. Поцелуй был настолько страстным, что я невольно потупилась. Кто-то присвистнул, а несколько зевак начали шумно подбадривать страстно целующуюся парочку. Над нашими головами распахнулось окно. «Эй, потише!» Молния проклятия ударила рядом с целующимися, заставив их прервать свое увлекательное занятие. «Все, хватит!» скомандовала Эль, отстраняясь от орка. «Ты разбиваешь мне сердце!» Он сверкнул ослепительно белыми клыками. «Как можно разбить то, чего нет?» — отпарировала эльфийка. «Все такая же дерзкая!» «Стараюсь. С чем пожаловал на этот раз?» «С чего ты решила, что мне что-то надо?» «Брось, Болик, я же тебя знаю. Ты не слишком жалуешь город?» «Это верно», — Орк усмехнулся. и за шрамов показалось, что он скалится. «У нас с ребятами дела неподалеку». Он кивнул в сторону своих приятелей, все еще наблюдавших за нами. Эль фыркнула. «Скажи лучше, что охотничий сезон закончился, и ты приехал сбыть незаконную добычу». «Не без этого», — вновь ухмыльнулся орк. «Кстати, я и тебе кое-что привез. Зайдешь?» «Я с подругой». Эльфийка кивнула в мою сторону. «Человек?» Два горящих золотых глаза уставились на меня. жанка Орк брезгливо скривился. «Добрый день!» Холодно кивнула я, невольно заражаясь надменностью знакомого эльфийки. Признаться, постоянное упоминание, что я не местная, порядком надоели. «Может, и добрый!» Орк вновь повернулся к моей спутнице. «Мы остановились у Борха!» «Я запомню, куда не стоит соваться!» Дерзко улыбнулась она и подхватила меня под руку. «Трикс, пойдем!» «Откуда ты его знаешь?» поинтересовалась я, когда компания орков скрылась за поворотом. «Больга?» – зачем-то уточнила эльфийка. «Да». «Да так, было дело», – отмахнулась она. «Знаешь, как бывает в юности. Тогда бандиты и браконьеры кажутся романтическими героями». Я хмыкнула, вспомнив свои радужные мечты о Брайане. Хотя лучше бы он был браконьером или бандитом. Это могло бы хоть как-то оправдать его. А главное – меня саму в моих глазах. Но... Никакого криминального прошлого за моим бывшим женихом не было. Он просто привык получать все, что захочет. Интересно, как он отнесся к тому, что я пропала? Ты чего приуныла? Эль заметила мою задумчивость. Неужели из-за этого орка? Нет, я покачала головой. Твой знакомый абсолютно ни при чем. Так просто, вспомнилось да вернемся. Прямо сейчас? Эльфика с тоской оглянулась на рыночную площадь. «Если хочешь, можешь остаться». Храбро предложила я, понимая, что подруга должна полностью опустошить свой кошелек. Признаться после встречи с северными головорезами на узких темных улочках старого города. Я не чувствовала себя слишком уверенной. Эль это поняла. «Давай так. Мы пьем кофе, я провожаю тебя к воротам и возвращаюсь». Тоном нетерпящим возражений заявила она. Мне оставалось только улыбнуться. Идёт. После кофе, который действительно оказался вкусным, Элли вывела меня к воротам Академии и, послав воздушный поцелуй воротам, вновь убежала в город. Я хмыкнула ей вслед. Чугунные створки угрожающе скрипнули, приняв это на свой счет. «Назовите имя и должность!» потребовали они официальным тоном. Младший преподаватель Патриция Флоу. Ворота вновь нахмурились, потом завитки разбежались, изображая улыбающееся лицо. «Вы узнаны! Добро пожаловать в Йоршатскую академию, мисс Флоу!» «Спасибо!» Мой путь пролегал мимо студенческих общежитий. Заезд начался. На траве груды лежали видавшие виды чемоданы, новенькие кофры, блестящие своими пряжками, и даже несколько сундуков. Гул голосов перекрывал шум вновь поднявшегося ветра. Адепты сновали повсюду, радостно окликая друг друга. В основном молодые люди... хотя я и заметила нескольких девушек в зеленых мантиях кафедры зелья варенья. Ношение формы было прописано уставом Академии, и нарушители строго карались. Черный цвет принадлежал теоретикам, алый боевым магам, а белый – некромантам. Сейчас, смешавшись, адепты создавали причудливый калейдоскоп, от которого рябило в глазах. Невольно проследив взглядом за их хаотичным перемещением, я едва не хлопнула себя рукой по лбу. Я забыла, что мне необходимо получить учительскую мантию. Пришлось возвращаться к зданию академии. Костелянша, невысокая даже для гномов особо, критически осмотрела меня, вздохнула и выдала нечто черное и достаточно грязное. «Вот, держите!» «Что это?» Я с опаской покосилась на серый от пыли сверток. «Мантия!» – фыркнула гномиха в свою бороду, заплетенную в множество косичек. Именно так все остальные отличали особ женского пола. Гномы-мужчины разделяли свои бороды на надвы и украшали специальными кольцами. «Что же еще?» а, -а, -а, «А почему она такая серая?» поинтересовалась я, все еще не решаясь взять сверток в руки. «Потому что лежала», — отрезала Костелянша. «У меня тут этой униформы. Думаете, я с нее буду все лето пыль смахивать?» «Ну...» Я прикусила язык, понимая, что если укажу этой гномихе, что забота об академической форме – ее прямая обязанность, то наживу себе врагов в лице всего ее клана. О злопамятности горных народов ходили легенды. Думаю, у вас действительно слишком много обязанностей, а платят. Это было еще одной ошибкой. Костелянша расцвела и еще час сетовала на то, какая у нее маленькая зарплата. А вот у ректора… Кстати… «Я в курсе, что он дальний потомок повелителя Севера. Нет?» «Ах, да, я же южанка, хоть и симпатичная». Потом она начала рассказывать про своих многочисленных родственников. Я несколько раз порывалась уйти, но гном гномих проворно хватало меня за край юбки, вынуждая стоять. Эти разглагольствования, как раз в момент рассказа о беременности старшей из двух тетушек, прервал адепт, решивший получить униформу. Даже не поздоровавшись, Юноша бесцеремонно прервал костеляншу, за что и получил в качестве мантии пыльный свёрток, изначально предназначавшийся мне. «Нет, но ну посмотри!» Адепт, наконец, обернулся ко мне, скользнул оценивающим взглядом по наряду, явно подсчитывая стоимость. По всей видимости, подсчёт удовлетворил его, потому что юноша продолжил. «Как тебе нравится! Мало того, что мы вынуждены носить балахоны, так ещё и эта Грымза за лето не почистила их!» Это прямое нарушение устава. По уставу очистка мантии производится от магических следов, а не от пыли. Сухо проинформировала я адепта. Не то, чтобы мне хотелось защитить гномиху, но мне не понравились ни взгляды адепта, ни его вольное ко мне обращение. Да ладно!» – отмахнулся он, ничуть не смутившись. «Можно подумать, кто-то читает устав. Что касается вас, молодой человек, то наверняка вы даже букв не знаете», – фыркнула Костелянша. «Знаю я таких. Умом не блещут, денег на столичную академию не хватает. Вот и идут к нам. А у нас что? Ректор? Он все стерпит. Ему деньги нужны». «Да кто ты такая, чтобы разговаривать со мной так?» Грубо оборвал гномиху адепт. Судя по его пунцовым щекам, Костелянша попала в точку. Мальчишка вновь обернулся ко мне. «Идем, поговорим в более приятном месте». Я слегка недоверчиво взглянула на него. Наглость потрясала. «Из чего ты решил, что я обязательно должна пойти с тобой?» С интересом спросила я, сознательно переходя на «ты». Наверняка мои глаза забрестили. Всякий, кто знал меня, давно бы понял, что этот блеск не предвещает ничего хорошего, и поостерегся. Но этот грубиян не знал и потому лишь пожал плечами. «Поверь, тебе лучше держаться меня», — самодовольно заявил он. «Уверяю, я имею вес в этой дыре». «Неужели?» — хмыкнула я. «Не поверишь, но я тоже». «Да?» — адепт окинул меня еще одним презрительным взглядом. «И какой же, с учетом того, что ты новенькая? Понимаешь, как я могу усложнить твою жизнь?» Я слегка наклонилась к парню и заговорчески прошептала так, чтобы Костелянша тоже слышала. «Я — твой новый преподаватель. Понимаешь, как я могу усложнить твою жизнь?» Вдоволь налюбовавшись ошарашенным выражением лица адепта, Я вновь обернулась к Костелянше. Может быть, вы все-таки выдадите мне? Конечно, конечно, засуетилась та. Вы уж простите за недоразумение. Порывшись в кладовке, она выдала мне абсолютно новую, черную золотым кантом мантию преподавателя. Адепт скрипнул зубами, получил в ответ два строгих взгляда и вышел, громко хлопнув дверью. Держите. Гордая сабыгномиха выпятила свою бороду. Помню еще его папашу. одного поля ягоды. Спасибо. Я расписалась в учетной книге, подхватила свою мантию и выпорхнула прочь. Перчик ждал меня в комнате. На этот раз обошлось без кота вредительства, и я испытала даже некую благодарность к рыжему чудовищу. «Еду принесу чуть позже», — сообщила я своему пушистому сожителю. «А сейчас давай-ка сделаем из тебя фамильяра». Расценив мяуканье кота как согласие, Я достала устав Академии, выданный мне вместе с остальными документами. Нашла соответствующий раздел и погрузилась в чтение. Через час я была уже не так оптимистична. Устав был составлен еще при основании учебного заведения. Удивительно, но с тех пор в него ни разу не вносили поправок. Да что там, даже не адаптировали под изменившийся за столько столетий язык. Хотя, чего ожидать от северян, так слепо цепляющихся за свои традиции? «Ежели ведьма или иная магичка возжелает себе друга для у тех душевных, то прежде чем вести его в покое свои, следует сперва проверить онного друга на предмет посторонних насекомых и власоедов, дабы фамильяров не было более одного». Прочитала я и повернулась к коту. «Скажи-ка, друг душевный, у тебя блохи есть?» Кот ответил мне возмущенным взглядом. «Вот и хорошо, а то много фамильяров я не выдержу». Что там у нас дальше? Для признания фамильяром следует хорошенько омыть друга водицы животворящей, после накормить и подать челобитную ректору для признания онного друга фамильяром. Какая прелесть! Перчик, идем мыться? Последние слова я говорила уже в пустоту. Кот, почуяв неладное, тут же испарился. Не было его и под кроватью. Я подозревала, что он опять нырнул в экспериментальный кофр, благо тот стоял раскрытым. В мозгу мелькнула ехидная мысль захлопнуть кофр и сдать его в грузоперевозки, но я тут же устыдилась. В конце концов, перчик был такой же жертвой обстоятельств, как и я. К тому же с котом все-таки не так тоскливо. И потому я начала читать образец челобитный ректору. От столь увлекательного занятия меня оторвал стук в дверь. За порогом оказался молодой орк с кожей бледно-зеленого цвета, означающий, что он с предгорья. Передав свертки с покупками, Посыльно протянуло мне магическое перо, чтобы я поставила подпись на квитанции. Пожелал приятного дня и скрылся. Я неспешно разобрала покупки, полюбовалась новыми платьями, после чего вновь села писать челобитную, вернее, заявление о признании кота фамильяром. Покончив с этим занятием, я еще побродила по квартире, абсолютно не зная, чем заняться. И легла спать, надеясь, что у Эль вечер прошел намного интереснее.